Говард Филлипс Лавкрафт А за тот. Когда мир стал старым И способность удивляться покинула людей когда серые города устремились в дымное небо мрачными, уродливыми башнями, в чьей тени никому и в голову не приходило мечтать о солнце или цветущем по весне луге. Когда просвещение сорвало с земли ее прекрасное покрывало, и поэты стали петь лишь о безломанных фантомах, смутными, глядящими внутрь себя глазами, когда это наступило и детские мечты ушли навсегда, нашелся человек, который отправился в запредельные сферы искать покинувшие Землю мечты. Об имени и доме этого человека писали мало, потому что они принадлежали едва просыпавшемуся миру, однако и о том, и о другом писали нечто неясное. Нам же достаточно знать, что он жил в городе, обнесённом высокой стеной, где царили вечные сумерки, что он трудился весь день от зари и до зари и вечером приходил в свою комнату, где окно выходило не на поля и рощи, а во двор, куда в тупом отчаянии смотрели другие окна. Со дна этого колодца видны были только стены и окна, Разве что иногда, если почти вылезти из окна наружу, можно было увидеть проплывавшие мимо крошечные звезды. А так как стены и окна рано или поздно могут свести с ума человека, который много читает и много мечтает, то обитатель этой комнаты привык каждую ночь высовываться из окна, чтобы хоть краем глаза увидеть нечто, не принадлежащее земному миру с его серыми многоэтажными городами. Через много лет... Он начал давать имена медленно плывущим звездам и провожать их любопытным взглядом, когда они, увы, скользили прочь, пока его глазам не открылось много такого, о чем обыкновенные люди и не подозревают. И вот, однажды ночью, одолев почти бездонную пропасть, вожделенные небеса спустились к окну этого человека – И смешавшись с воздухом его комнаты, сделали его частью их сказочных чудес. В его комнату явились непокорные потоки фиолетовой полночи, сверкающие золотыми крупицами. Вихрем ворвались клубы пыли и огня из запредельных сфер с таким запахом, какого не бывает на земле. Наркотические океаны шумели там, зажженные солнцами, о которых люди не имеют ни малейшего понятия. И в их немыслимых глубинах плавали невиданные дельфины и морские нимфы. Бесшумная и беспредельная стихия объяла мечтателя и унесла его, не прикасаясь к его телу, неподвижно висевшему на одиноком подоконнике. А потом много дней, которых не сосчитать земным календарям, потоки из запредельных сфер нежно несли его к его мечтам, к тем самым мечтам, о которых человечество давно забыло. Никому неведомо, сколько временных циклов они позволили ему спать на зеленом, прогретом солнышком берегу, веянном ароматом лотосов и украшенном их алыми звездами. Потомок. «Я пишу, как сказал доктор, на моем смертном ложе, и больше всего боюсь, что он ошибся. Наверное, меня похоронят на будущей неделе, если...» В Лондоне живет человек, который вопит каждый раз, когда звонят церковные колокола. Он живет один, с полосатой кошкой на постоялом дворе Грея. И люди называют его безобидным безумцем. В его комнате множество самых неинтересных и пустых книг, которые он читает и читает, стараясь забыться. Единственное, о чем он мечтает, это не думать. По какой-то причине он больше всего на свете боится думать и как чуму гонит от себя все будоражащее воображение. Он очень худ, морщинистый, сед. Однако люди говорят, что он совсем не так стар, как кажется со стороны. Страх цепко держит его своими острыми когтями, и от самого невинного звука его взгляд впиряется в пустоту, а лоб покрывается потом. Друзей и приятелей он держит на расстоянии, чтобы не отвечать на их запросы. Те же, кто знает его со времен, когда он был ученым и эстетом, говорят, что нет ничего печальнее, чем видеть его сейчас. Так как он уже давно удалился от всех, то никто не может сказать с уверенностью, уехал он из страны или спрятался в неведомой дыре. Уже лет 10, как он поселился на постоялом дворе Грея, но ни разу ни слова не сказал, откуда он явился. Пока однажды вечером юный Уильямс не купил Некрономикон. Когда мечтатель Уильямс, которому было всего 23 года, поселился в старом доме, то сразу почувствовал что-то необычное в своем седом высохшем соседе. Как будто на нем было дыхание космического ветра. Он постарался сойти с ним поближе, ведь старые друзья не смели приблизиться к нему. И его поразил страх, который не покидал тостлявого наблюдателя и слушателя. В том, что этот человек постоянно наблюдал и слушал, не было никаких сомнений. Но наблюдал и слушал он скорее разумом, чем глазами и ушами, и постоянно был занят тем, чтобы забыться в бесконечном чтении веселеньких романчиков. А едва начинали звонить церковные колокола, он переставал слушать и вопил. И серая кошка, жившая в его комнате, тоже выла с ним в унисон пока не стихал в одалении последний звук. Уильямс был настойчив, но и с ним сосед не говорил ни о чем серьезном или тайном. Старик не стремился никому внушать свое настроение, поэтому симулировал веселье и шутливый тон, лихорадочно припоминая забавные пустяки. Но с каждой минуты его голос становился все более высоким и напряженным, пока не срывался на придушенный фальцет. Даже самые банальные замечания выдавали недюжинные знания этого человека. И Уильямс не удивился, узнав, что он учился в Харроу и Оксфорде. Позднее Уильямсу стало известно, что его соседник то иной, как Лорд Нортем, чей древний наследственный замок в Йоркшире породил множество самых фантастических слухов. Однако, стоило ему заговорить о замке, возможно, времен римлян, как его владелец Натрис отказывался признать за ним что-то необычное. Он даже визгливо захихикал, когда речь сошла о тайных ходах, что прорублены в горной гряде, сурово взирающей на Северное море. Так все и шло до того вечера, когда Уильямс принес домой пользующийся дурной славой Некрономикан, сумасшедшего араба Абдуллы Аль-Хазреда. Об этой книге ему было известно лет 16, когда занимавшаяся любовь к таинственному побуждала его задавать странные вопросы согнутому старостью торговцу книгами на Чанда-Стрит. его всегда поражало, почему люди бледнеют, стоит им заговорить о ней. От торговца он узнал, что после всех гневных эдиктов священников и законников сохранились лишь пять экземпляров, да и те запрятаны подальше испуганными владельцами, которые осмелились взглянуть на мерзкие письмена. И вот теперь ему наконец-то повезло не только напасть на след книги, но и купить ее за смехотворную малую цену. Он отыскал ее в еврейской лавке в нищем квартале Клэр Маркет, где ему прежде случалось находить странные вещи. И он почти уверен, что старый согненный левит улыбался в нечесанную бороду, когда он совершал открытие. Громозкий кожаный переплет с медной застежкой лез в глаза, и цена оказалась нелепо низкой. Одного взгляда на заголовок было достаточно, чтобы его бросило в жар, а диаграммы, вкрапленные в непонятный латинский текст, разбудили в его мозгу смутные на редкость тревожные воспоминания. Ему показалось совершенно необходимым принести увесистый том домой и приняться за его расшифровку, отчего он унес его из лавки с такой очевидной поспешностью, что старый еврей тревожно закудахтал ему вслед. Когда же он наконец в своей комнате засел за книгу, то сочетание старинного английского готического шрифта и сковерканной средневековой латыни оказалось недоступным для его лингвистических познаний, и он с большой неохотой обратился за помощью к своему странному напуганному другу. Лорд Нортом, улыбаясь что-то, нашептывал своей полосатой кошке, и когда дверь открылась, резко отпрянул от нее. Потом он заметил книгу и весь задрожал, а едва Уильямс назвал ее, потерял сознание. Придя в себя, он рассказал юноше свою историю, лихорадочным шепотом поведал о своем фантастическом безумии, чтобы тот немедленно сжег проклятую книгу и пепел развеял по ветру. «Наверное, — шептал лорд Нортем, — что-то было не так в самом начале». Однако ему никогда не пришло бы это в голову, не зайди он сам слишком далеко. Он – 19-й барон в немысленно древнем роду. В такое даже поверить трудно, если всерьез заняться генеалогией. Ибо семейные предания рассказывают о предках, живших еще в досаксонские времена, когда некие Луни Габини Капито, военный трибун в Третьем Легионе Августа, тогда располагавшимся в Линдаме в Римской Британии, был отстранен от командования за участие в обрядах, неведомых ни одной известной религии. Говорят, Габини приходил на скалу, где собиралось много странных людей, творивших в темноте старинный знак. Об этих странных людях бриты поминали разве лишь со страхом, и они были последними, кто уцелел, когда утонула Великая Земля на западе, оставившая после себя отдельные острова с кругами и святилищами, из которых Стоунхендж – самый большой Естественно, никто не знает, насколько справедлива легенда о том, что Габини построил неприступную крепость вокруг запретной пещеры и основал род, который ни пикты, ни саксы, ни датчане, ни Норманы не смогли уничтожить. Или о том, что из этого рода произошел храбрый друг и военачальник Черного Принца, которого Эдуард Третий пожаловал титулом барона Нортем. Никто ничего не знает наверняка, однако говорят об этом много. Если по правде, то замок Нортом, на удивление, похож на стену Адриана. Ребенком лорд Нортом видел странные сны, если засыпал в древней части замка. И привык постоянно рыться в глубинах своей памяти, в поисках неясных пейзажей, сцен или впечатлений, которые никакого отношения не имели к его реальной жизни. Он стал мечтателем, неудовлетворенным, настоящим и ищущим когда-то известные ему места и людей, которых нет на Земле. Уверившись, что наш видимый мир всего лишь атом в беспредельном и грозном пространстве, и неизвестные миры давят на него и проникают в него со всех сторон, Нортом в юности жадно пил сначала из источника официальной религии, а потом оккультной тайны. Однако не там, не там он не нашел покоя и удовлетворения. Поэтому став старше, он начал сходить с ума от пошлости и ограниченности жизни. В 90-х годах он ударился в сатанизм и навсегда разуверился во всех доктринах и теориях, которые обещали свободу от малоперспективной науки и скучных в своем постоянстве законов природы. Книги, подобные химерическому описанию Атлантиды некоего Игнатия Доннелли, он проглатывал с жаром и дюжина малоизвестных предшественников чарза Форта, увлекла его своими причудами. Он мог одолеть большие расстояния, следуя какой-нибудь невероятно прекрасной и таинственной истории – И однажды оказался в арабской пустыне, когда искал кем-то упомянутый безымянный город, который никто и никогда не видел. В душе у него крепла мучительная уверенность, что где-то есть ворота, и если их найти, то они впустят его в неведомые сферы, эхо которых постоянно будоражила его память. Возможно, они есть в реальном мире, а возможно, существуют лишь в его мыслях и чувствах. Вполне вероятно, что в его собственном полуизученном мозгу была нечто, толкавшее его в прошлую и будущую жизнь в забытых пространствах, делая его слепым к звездам и к бескрайним пространствам за ними. Книга «Мои воспоминания в высшей степени ненадежные. Я даже не знаю, когда они начинаются, потому что иногда мне становится страшно при мысли о бесконечной череде оставшихся позади лет, а иногда настоящее кажется изолированной точкой в серой бесформенной бесконечности. Я даже не понимаю, как пишу это. Зная только, что пока я говорю, у меня есть неясное ощущение, будто мне необходим некий странный... И не исключено грозный посредник, чтобы донести мои слова туда, где я хотел бы быть услышанным. Кто я такой, тоже совершенно непонятно. Скорее всего, мне пришлось пережить страшный шок. Вероятно, из-за какого-то воистину чудовищного результата моего уникального, немыслимого опыта. Его цикл, естественно, зависит от изъеденной жучками книги. Я помню, когда нашел ее в темной ловчонке возле черной маслянистой реки, над которой вечно клубится туман. Ловчонка была старая, с полками до самого потолка, уставленными гниющими томами и уходящими во внутренние комнаты без окон. И это не считая огромных книжных куч на полу и в грубо-сколочных ларях. В одной из них я отыскал мою книгу. Заглавие мне неизвестно, потому что в ней нет начальных страниц, но когда она случайно раскрылась где-то ближе к концу, я увидел нечто такое, от чего у меня голова пошла кругом. Я увидел формулу перечисления того, что надо сказать и сделать, и узнал мне то черное. И запретное о чем читал прежде в тайных текстах, которое вызывает омерзение любопытство и запреты странными людьми прошлых времен, в охраняемые тайны вселенной, но которые я очень любил читать Это был ключ путеводитель к некоторым перемещениям, вечной мечте мистиков самых ранних лет человечества, составлявший предмет их таинственных перешаптываний, Он должен был дать свободу и открытие за пределами трёх измерений той жизни и тех предметов, которые нам известны. В течение многих столетий ни один человек не мог вспомнить, как она выглядит и где ее найти, но эта книга и вправду была очень старой. Тогда еще не придумали печатный станок, поэтому какой-то полусумасшедший монах своей рукой переписал одну за другой все зловещие латинские фразы унициалами почтенной старины. Я помню, как старик хитро смотрел на меня и хихикал, а потом изобразил рукой непонятный знак, когда я унес книгу с собой. Он не взял с меня плату, и только гораздо позднее я понял почему. Пока же я почти бежал по забитым туманом узким извилистым припортовым улицам и со страхом прислушался к якобы преследовавшим меня осторожным мягким шагам. Столетние разрушающиеся дома по обе стороны неожиданно обрели зловещий вид, словно перекрытый до сих пор путь стал свободным для злых сил. Я чувствовал что стены и нависающие фронтоны из осыпающегося кирпича и изъеденных грибком бревен со следящими за мной круглыми окошками глазами едва удерживаются, чтобы не подмять меня под собой. А ведь я прочитал лишь небольшой фрагмент проклятой руны, прежде чем закрыл книгу и унес ее с собой. Помню, как... «Наконец я взялся за чтение бледный, запертый в мансарде, которую давно приспособил для необычных исследований. Большой дом затих, ибо я поднялся в нее лишь после полуночи. Кажется, у меня в то время была семья, хотя точно не могу сказать, и насколько мне помнится, большое количество слуг. Но что это был за год? Не знаю» потому что с тех пор познал много эпох и много измерений, отчего мое представление о времени стало совсем другим. Я читал при свете свечей, помнится, беспрерывно капал воск и время от времени слышал звонивший где-то далеко колокола. По-моему, я с не совсем понятным мне самому напряжением вслушался взвон, словно боялся услышать в нем чужую ноту. А потом кто-то поскрёбся в окно, которое было выше всех городских крыш. Это случилось, когда я прочитал вслух девятый стих давнего заклятия, и, содрогнувшись, я все понял. Тот, кто вышел на волю, предпочитал тьму и не желал оставаться в одиночестве. Его вызволил я. Но без книги это было бы мне не по силам. В ту ночь я вышел навстречу вихрю неведомого времени и видений. А утром, заставший меня в мансарде, я увидел стены и полки. И все остальное совсем не таким, каким привык видеть раньше. Отныне мир стал для меня другим. Что бы ни попадалось мне на глаза, в этом всегда было немножко от прошлого и немножко от будущего. И даже привычные предметы стали незнакомыми в новой перспективе моего расширенного видения. С тех пор я обретался в фантастическом сновидении, в котором все было мне чужим или получужим. И чем больше я переходил рубежей, тем хуже узнавал предметы в той крошечной сфере, которой так долго был привязан. То, что я видел вокруг себя, не видел никто другой. Поэтому мне приходилось молчать и отдаляться от людей. Иначе я сошел бы с ума. Собаки меня боялись, потому что чуяли запредельную тень, теперь меня не покидавшую. Но я продолжал читать забытые тайные книги и свитки, которые меня влекло новое видение мира. Я одолевал все новые пути в пространстве и жизни, стремясь к сердцевине неизвестного космоса. Я помню ту ночь, когда начертил огнем пять концентрических кругов на полу И встав в центре, запел чудовищную летанию, принесенную посланцем из Тартара. Стены исчезли. В меня подхватил черный ветер и понес в сумеречном пространстве над игольчатыми вершинами неведомых гор. Потом наступила непроглядная тьма. А потом миллиарды светящихся звезд составили неведомые мне созвездия. Наконец, далеко внизу, я увидел зеленую равнину и расположенный на ней город с искривленными башнями, построенными в стиле которого я не только никогда не видел, но о котором никогда не читал и который даже не мог вообразить. Приблизившись, я разглядел на открытом месте большое квадратное здание из камня и почувствовал, как мерзкий страх сжал мне сердце. Тогда я закричал, стал бить руками и ногами, провалился в пустоту и очнулся опять в своей мансарде, распростёртый на пяти светящихся кругах на полу. То ночное путешествие было похоже на многие другие совершенные мной путешествия, однако в первый раз я испытал подобный страх, ибо понял что нахожусь гораздо ближе к сопредельным пространствам и мирам, чем когда-либо раньше. В будущем я старался вести себя осторожнее, потому что не испытывал желания навсегда оторваться от моего тела и от земли и остаться в неведомом пределе, из которого нет возврата.